Мало показать миллионы убитых. Надо высветить ясным светом тех, кого мы жалеем. Тогда жалость становится негодованием. Так Эйзенштейн раскрыл ужас расстрела через движение коляски по лестнице туда вниз, к камням, на которых младенец должен разбиться. Мирные люди, среди них тихо. учительница в разбитом Сенс-Невер вероятный читательница Короленко, хотят остановить расстрел, учительница хочет объяснить людям, что так нельзя и гибнет. Тогда броненосцы на эту бессмысленную жестокость власти отвечает выстрелом по городу. Как это показать? Возмездие необходимо. Но как найти виноватого среди этих домов? Где дворец города начальника? Где казармы? Где живёт тот офицер, который повёл расстрел? В Крыму, на лестнице, ведущей от Аталупкинского дворца к морю, лежат попарно мраморные львы. Эта скульптура почти реалистичная, хотя и гротескная. Львы эти лежат по-разному: одни совсем спокойны, другие как будто пробуждаются, третьи поднимаются с рыком. Эйзенштейн смонтировал их так, что кажется, будто каменные львы, оставаясь мраморными, вскакивают и рычат от негодования. Так создалась разрядка сцены. Расстрел на лестнице происходил на самом деле, но так как он снят Эйзенштейном, он означает не только одно частное преступление царской власти. Эйзенштейн говорил, «Сцена на лестнице вобрала в себя». и Бакинскую бойню. И 9 января, когда доверчивой толпой народ радуется весеннему воздуху свободы пятого года, и когда эти порывы так же беспощадно давятся сапогами реакции, как зверски сожгла митинг в Томском театре размужённая чёрная сотня погромщиков. Мраморные львы, пробуждённые выстрелами революции, не символ Это вызов к нашему сознанию. Это как бы сам зритель в негодовании встаёт в зале. Развязкой картины являлась сцена, когда броненосц Потёмкин проходил через эскадру. Матросы из эскадры приветствуют восставших братьев криками. Это и апофеоз, и горечь неудачи революции крестьянской революции, когда невозможно было превратить общереволюционное настроение в победу. когда ещё не был учёткой организации. В ленте Эйзенштейна информация, сообщение о событии превращено в художественное произведение, имеющее свои законы, необыкновенно точные. "Броненосцы Потёмкин" рассчитан как поэма великого поэта. Часто думают, что вопросы так называемого монтажа относятся к видению режиссёра, и в конце концов только ему интересно. Но в «Броненосце Потемкине» монтаж делает ленту внятной. В этом фильме предмет показывается сперва как бы случайно. Потом он дается в куске большой длины. И только после того, когда зритель уже ознакомлен с куском, входит в развитое кинематографическое действие. Все это сейчас использовано в мировом кино. Можно сказать, что чем дольше живёт кинематография, тем ближе в своих удачах она подплывает к броненосцу Потёмкина Эйзенштейна. Оказалось, что пресыщение, интрига, которая обрабатывается в мировой драматургии тысячелетиями, необходимо, но не всегда. Что может быть создан сюжет, в котором нет связи, понимаемой традиционно, но появляются новые связи, новые художественные идеологии. и новые художественные моники. В броненосце Потёмкине поразительная слитность смыслового и графического построения кадра, причём нигде произведение не кажется сцепленным из неподвижных кусков, везде подвигается неожиданно плавными столкновениями. Помню зал в театре на Арбатской площади. Картина была уже просмотрена в Большом театре, Сейчас шёл первый широкий показ. Вся киногруппа, кроме Эйзенштейна, надела матросские костюмы. Были повешены флаги, море как будто вошло в театр. Мы увидели, как поднимаются волны, как входит на экран жизнь, выбранная в кусках, но не до конца.